Глава 13. В буддийском храме закончилась служба, и Хатсуэ стояла, застегивая пальто. В это время миссис Катанака, мать Джорджии, рассказывала о Пёрл-Харборе. «Плохо, очень плохо», — говорила она. «Воздушная бомбардировка. Японские самолеты все разбомбили. Для нас это плохо, просто ужасно. По радио только об этом и говорят». Все время пёрл Харбор. Хатсуэ плотнее застегнула ворот и посмотрела на родителей. Отец, помогавший матери одеться, стоял и растерянно моргал, глядя на миссис Катанака. — Не может быть, — произнес было он, но тут же поправился. — Хотя... может. — Да, — подтвердила миссис Катанака. — Послушайте радио. — Разбомбили Гавайи. — Утром. В кухоньке рядом с приемной они стояли вместе с семьями Катанака и Тихара, Сасаки и Хаясида и слушали радио. Никто ничего не говорил, просто стояли и слушали. Так продолжалось минут десять, никто не шелохнулся, все стояли, опустив головы, прислушиваясь к голосу диктора. В конце концов отец Хацуя принялся ходить взад-вперед, почесывая голову и потирая подбородок. «Пожалуй, мы пойдем», — сказал он. Дома они снова слушали радио, пять сестер и родителей. Радиоприемник оставался включенным весь день до позднего вечера. То и дело звонил телефон, и отец, говоря на японском, обсуждал случившееся с господином Асира или господином Ниси. И сам звонил, позвонит, почешет голову и снова слушает радио. Господин Асира позвонил еще раз и рассказал отцу Хацуэ, что в Эммите-Харбор один рыбак, Отто Виллиц, поставил у входа в кинотеатр Итияма Сигэру лестницу и выкрутил лампочки под шатром. Пока он выкручивал, двое других помогали ему, поддерживая лестницу, и изрыгали проклятия в адрес семьи Итияма. Выяснив, что их нет, Отто Виллиц с дружками отправился на улицу лунгрена остановил пикап перед домом Итияма и жал на сигнал до тех пор, пока Сигеру не вышел на крыльцо. Виллиц обозвал Сигеру грязным япошкой и грозил перебить все лампочки в его кинотеатре. «Он что, не знает, что объявили затемнение?» Сигеру ответил, что «нет, не знает, спасибо, что сообщили». Он поблагодарил их за то, что они выкрутили лампочки. На оскорбление отта Виллица он не обращал внимания. В десять часов господин Ассира позвонил снова и рассказал, что вокруг всего городка расставлены вооруженные посты на случай нападения японцев. Мужчины с ружьями укрылись за бревнами вдоль пляжа с южной и северной стороны. Организована оборона острова, и прямо сейчас у охотничьего домика мейсонов собираются люди. В восемь там проезжали от Суба и видели не меньше сорока легковых машин и пикапов, припаркованных вдоль дороги. Говорят, три-четыре рыбачьих шхуны патрулируют воды Сан-Пьедро. Господин Ассира видел, как прямо рядом с его домом у бухты полумесяца на приливной волне покачивалась шхуна, с заглушенным двигателем и выключенными ходовыми огнями. Ее силуэт едва виднелся в темноте. Отец хацуя говоря по-японски, спросил у господина Асира, правда ли, что пришли подводные лодки, и действительно ли японцы вторглись в Орегон и Калифорнию? «Все может быть», — ответил господин Асира. «Будь готов ко всему, Хисао». Отец Хацуя достал из кладовки ружье и поставил незаряженным в углу гостиной. Еще он достал коробку зарядов для охоты на белок и сунул три пули в карман рубашки. Затем выключил свет повсюду, кроме одной комнаты, и завесил окна простынями. Слушая радио, он то и дело вставал, подходил к окну и, отогнув край простыни, вглядывался в клубничные поля. Потом выходил на крыльцо прислушивался и поднимал голову кверху, высматривая самолеты. Самолетов не было, однако из-за туч они вполне могли подлететь незаметно. Все легли, но никто не спал. Утром в школьном автобусе Хатсуэ, проходя к своему месту мимо Исмаила, посмотрела прямо на него. Исмаил обернулся и кивнул. У водителя автобуса Рона Ламберсона Из-под сиденья торчала газета из «Анакортеса». На каждой остановке он широким жестом распахивал дверцу автобуса и, пока дети молча садились, прочитывал колонку. «Вот так дела!» — бросил он через плечо, когда автобус ехал по мельничному ручью. «Японцы атакуют по всему фронту, не только в Пёрл-Харборе. Воздушные налеты по всему Тихому океану». Рузвельт, конечно, объявляет войну, а вот как быть с налетами? Весь флот уничтожен, такие дела. На Гавайях и в других местах ребята из ФБР арестовывают японцев-предателей и свозят в Сиэтл, так-то. Арестовывают шпионов и все такое. Правительство заморозило банковские счета японцев. Да, а вот и главное, на сегодня по всему побережью «Объявлено затемнение. Военно-морское командование считает, что есть угроза нападения с воздуха. Не хочу вас пугать, ребятишки. но Очень даже может быть. У нас же передающая станция, та, что на Агатовом мысе, причем военно-морская. Радиоприемники отключат с семи вечера и до утра, чтобы японцы не засекли сигнал. Всех просят не впадать в панику» а завесить окна чем-нибудь черным и оставаться дома. В школе уроков не было. Все слушали радио. Убито две тысячи человек. Голоса дикторов звучали сурово и безрадостно. Они говорили с едва сдерживаемым напряжением. Старшеклассники сидели с закрытыми учебниками и слушали. объяснение военного моряка о том, как тушить зажигательные снаряды, Сообщение об очередных японских налетах, речь Рузвельта перед Конгрессом, заявление министра юстиции и генерального прокурора об аресте японских корреспондентов в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния. Мистер Спарлинг, школьный преподаватель, мрачный и не находящий себе места, уныло вещал об 11 месяцах, проведенных им во Франции во время Первой мировой. Он выразил надежду на то, что молодые люди из его класса отнесутся к своему военному долгу со всей серьезностью и сочтут за честь сразиться с этими японцами, отплатить им. «Война — грязное дело», — сказал он. «Но это они развязали ее. Они сбросили бомбы на Гавайи воскресным утром. Подумать только воскресным утром!» Преподаватель покачал головой, включил радио и с мрачным видом оперся о классную доску, скрестив руки на узкой груди. К трем часам дня отец Исмаила напечатал и разослал первое в истории Сан-Пьедро военное приложение на одной странице с заголовком «Остров к обороне готов». Вчера поздно вечером, всего через несколько часов после внезапно начавшейся войны между Японией и Соединенными Штатами, На острове Сан-Пьедро были проведены мероприятия с целью противостояния, по крайней мере на начальном этапе, возможным бомбардировкам с воздуха или другим чрезвычайным действием. Вчера днем особый уполномоченный Ричард А. Блэкингтон созвал заседание Комитета сил местной обороны. Заседание проходило в охотничьем домике мейсонов Присутствовали заместители всех отделений. Было вынесено следующее решение ввести систему оповещения о возможных налетах с воздуха подробно об этом далее оповещение будет происходить с помощью церковных колоколов заводских гудков и автомобильных сигналов руководители сил местной обороны полагая что ожидать можно всякое призвали жителей острова быть готовыми по первому же требованию погасить свет бригада перехватчиков сформированная из островиян будет нести дежурство круглосуточно. Члены японской общины Сан-Пьедро присягнули на верность Соединенным Штатам. Втрое усилена охрана военно-морской передающей станции на Агатовом мысе, а также охрана компании железнодорожных и морских путей сообщения. Представители Тихоокеанской телефонно-телеграфной компании и энергетической компании на Пьюджет-Саунд заявили, что будут приняты меры по защите средств связи и производственных мощностей, расположенных на острове. Предполагается переправить на остров противопожарное оборудование, отправленное на зимнее хранение в Аннокортес. На заседании Комитета сил местной обороны выступил лейтенант Клоссон, заместитель начальника передающей станции на Агатовом мысе Ченнинга. Заместитель сообщил, что военно-разведывательные части контролируют ситуацию и принимают все необходимые меры против шпионов и диверсантов. «Сразу же после поступления информации о нападении на Пёрл-Харбор передающая станция перешла на работу в режиме военного времени», сказал лейтенант Клоссон. «Однако, несмотря на помощь со стороны военных сил, гражданское население острова со своей стороны – обязана принимать меры для предотвращения актов диверсии или бомбовых ударов, нацеленных на жилые и рабочие помещения. На вчерашнем заседании комитета местной обороны присутствовали следующие члены комитета: Билл Инграм, ответственный за средства связи, Эрнст Тингстад, ответственный за средства передвижения, миссис Томас Маккибен, ответственная за медицинские средства миссис Кларенс Вукстич, ответственная за продовольственные запасы, Джим Миллерен, представитель вспомогательного отряда полиции, Эйнар Петерсон, ответственный за пути сообщения и инженерные устройства, Ларри филиппс представитель вспомогательного отряда пожарных и Артур Чемберс, ответственный за связи с общественностью. Также присутствовали майор Ходжкинс, Председатель отдельного совета местной обороны Барт юхансон помощник майора Ходжкинса и Остин Кони, ответственный за организацию группы перехвата. Внизу страницы крупным жирным шрифтом было напечатано обращение Комитета местной обороны. По сигналу продолжительного колокольного звона, автомобильных сигналов и гудков компании железнодорожных и морских путей сообщения гражданам предписывается немедленно выключить свет. Выключению подлежит постоянное ночное освещение, например, витрин магазинов, находящиеся в зоне досягаемости. Электричество должно оставаться отключенным до сигнала отбоя, полностью повторяющего сигнал о воздушном налете. В приложении также приводилось требование Ричарда Блэкингтона использовать колокольный звон и автомобильные гудки исключительно в соответствии с системой оповещения воздушных атак. Миссис Томас МакКибен, ответственная за медицинские средства, призвала островитян с многоместными легковыми автомобилями пригодными для использования в качестве машин скорой помощи, обращаться к ней по адресу Эмити-Харбор, 172-Р. Она же занималась регистрацией медсестер и тех, кто прошел курс оказания первой медицинской помощи. И, наконец, шериф острова Джеральд Лунквист обратился к островитянам с просьбой немедленно сообщать о любой подозрительной, либо диверсионной деятельности прямо в его управление. В своем военном приложении Артур также напечатал статью «Главы японской общины присягают на верность Америке», в которой фермеры Нагаиси Масато, Уэда Масао и Миямото Адзиньити сделали заявление о том, что все японцы на острове готовы встать на защиту американского флага. Они выступили от имени Японской торговой палаты, Союза японо-американских граждан и Центра японской общины. В статье говорилось, что они присягнули немедленно и без всяких оговорок, а мистер Уэда заявил, что если они заметят признаки диверсии или шпионажа, то первыми сообщат властям. Артур также подготовил материал, для постоянной редакционной колонки «Поговорим на чистоту». Статью он закончил к двум ночи, усталый, примостив рядом с пишущей машинкой свечу. В понедельник утром 8 декабря 1941 года жители острова Сан-Пьедро столкнулись с чрезвычайной ситуацией, явившейся отголоском того, над чем они, эти жители, не имели никакого контроля. И в самом деле... Настало время поговорить на чистоту о том, что представляется важным каждому из нас. На нашем острове живут около 800 человек, то есть 150 семей, чьи кровные узы связывают их с нацией, предпринявшей действия, идущей вразрез со всеми принципами гуманности. Эта нация объявила нам войну и тем самым вызвала быстрые и уверенные ответные действия. Америка объединится, чтобы дать отпор силам, угрожающим нам на Тихом океане. И когда пыль сражения осядет, Америка окажется победительницей. Пока же на наших плечах лежит тяжкое бремя, и это вызывает сильные эмоции. Однако редакция газеты считает своим долгом напомнить, что не следует поддаваться слепой, истеричной ненависти к лицам японского происхождения эти люди а среди них есть и американские граждане на самом деле преданы нашей стране и не имеют ничего общего с бывшей родиной они не отвечают за трагедию пёрл харбора и об этом надо помнить эти люди присягнули на верность соединенным штатам они давно уже живут на острове и успели показать себя с лучшей стороны шестеро из них молодые японцы отправились служить в армию США. И эти люди — наши соседи. Они нам не враги, не больше, чем другие жители острова, в чьих жилах течет кровь немцев или итальянцев. И мы должны помнить об этом. Редакция газеты призывает всех жителей острова, независимо от происхождения, сохранять в это непростое время спокойствие. «Давайте жить так!» чтобы потом, после войны, мы могли посмотреть друг другу в глаза с полным осознанием того, что вели себя достойно. Давайте помнить о том, что так легко забыть в безумстве военного времени. Ненависть и предрассудки неприемлемы в обществе, основанном на справедливости. Исмаил сидел в дупле и читал статью отца. Он как раз перечитывал Когда в расщелину заглянула Хацуя в пальто и с шарфом, забравшись внутрь, она села на мох рядом с Исмаилом. Отец всю ночь не спал, выпускал это приложение, сказал Исмаил. А моему деньги в банке не выдают. Он ведь не имеет американского гражданства, ответила Хацуя. У нас наличными совсем немного осталось. Что же вы будете делать? — Не знаю. — У меня осталось двадцать долларов из того, что заработал на клубнике, — сказал Исмаил. — Завтра я принесу в школу. Возьми их. Отдавать не нужно. — Нет, не стоит. Отец что-нибудь придумает. Я бы никогда не взяла у тебя деньги. Исмаил повернулся к Хацуэ. Он лежал на боку, опираясь о локоть. — Такое творится, даже не верится. «Да, в голове не укладывается», — согласилась хацуя «Это несправедливо. Просто-напросто несправедливо. Как они могли? И как только мы оказались втянуты во все это?» «Только не мы», — возразил Исмаил. «Это все японцы. Сбросили бомбы, да еще в воскресенье утром. Никто ни о чем и не подозревал». «По-моему, так это просто подло. Они...» «Посмотри на меня!» — перебила его хацуя «Посмотри на мои глаза, Исмаил!» «Мое лицо такое же, как и лица тех, кто сделал это. Понимаешь, о чем я?» «Мое лицо японское!» «Родители приехали на Сан-Пьедро из Японии. Они до сих пор плохо говорят по-английски. Наша семья попала в беду, понимаешь?» Нас ждут большие неприятности. — Погоди, — возразил Исмаил, — ты же не японка. Ты... Слышал новости? Идут аресты. Многих хватают, как шпионов. Вчера вечером кто-то остановился напротив дома Итияма и выкрикивал проклятие. Сидели в машине и сигналили. Как такое могло случиться? Как вообще до такого дошло? Кто выкрикивал? — спросил Исмаил. — О ком ты говоришь? — Виллец, Отто Виллец, дядя Джин и Виллец. И с ним были другие. Их взбесил свет, горевший в кинотеатре. И Тияма оставил освещение включенным. — Бред какой-то! — возмутился Исмаил. — Все сплошной бред! Они выкрутили лампочки и подкатили к его дому. Кричали ему «Грязный епошка!» На это Исмаил не нашелся, что ответить. Он только покачал головой. «После школы я пошла домой», — рассказывала Хатсуэ. Отец говорил по телефону. «Все беспокоятся за передающую станцию, ту самую на Агатовом мысе. Боятся, что сегодня вечером ее будут бомбить. Мужчины с оружием собираются идти туда, устраивать засады в лесу вдоль всего пляжа. У Сиросаки на Агатовом мысе ферма» к нему приходили солдаты со станции, забрали радиоприемник, фотоаппарат, телефон, а самого арестовали, и семье запретили покидать дом. «Там был мистер тиммонс сказал Исмаил. «Я видел его». Он садился в машину. «Сказал, что сначала заедет к Мейсонам, у которых организовали штаб. Они распределяют, кому за какими пляжами наблюдать». Мама сейчас красит щиты для затемнения и целый день слушает радио. Все слушают радио. Моя мама от него не отходит. Сидит и слушает, а потом говорит по телефону. Исмаил вздохнул. Война. Даже не верится, что война. Пора, — ответила Ахатсуэ. Уже темнеет. Они перешли ручеек, бежавший недалеко от дерева, и по тропинке спустились со склона. Смеркалось, в лицо дул морской ветер. Остановившись, они обнялись и поцеловались, потом снова поцеловались еще крепче. — Ты только не унывай, — успокаивал ее Исмаил. — Плевать мне на то, что творится в мире. Мы не должны падать духом. — Конечно, — ответила Хацуэ. — Обещаю, не буду. Во вторник Исмаил помогал отцу. Отвечал на телефонные звонки в офисе на улице Андреасона, записывал сообщения. Отец попросил сына позвонить кое-кому и составил список вопросов. «Поможешь?» — попросил он Исмаила. «А то столько всего навалилось!» Исмаил позвонил на передающую станцию. Лейтенант Клоссон рассказал ему, что пилот, каждый день вылетающий на разведку, Заметил то, что раньше не замечал. Оказывается, грядки клубничных полей японских фермеров расположены таким образом, что указывают прямо на радиопередатчик в оконечной части Агатового мыса. И эти грядки могут запросто навести японских агрессоров прямо на цель. «Но ведь поля появились еще 30 лет назад», — возразил Исмаил. «Не все». — заметил ему лейтенант Клоссон. Позвонил шериф округа. Он предположил, что у очень многих японцев в сараях и амбарах хранятся динамитные шашки, которые могут быть использованы в диверсионных целях. А у некоторых, как он слышал, имеются коротковолновые приемники. Шериф сказал, что хотел бы разместить в газете обращение, призвать фермеров по доброй воле сдать эти опасные предметы в участок. И поблагодарил Исмаила за помощь. Артур Чемберс напечатал обращение шерифа, напечатал и предписание Комитета сил местной обороны, в котором говорилось, что с 14 декабря жителям японского происхождения запрещается пользоваться паромной переправой. В разделе новостей Артур Чемберс поместил заметку о том, что Ларри филиппс принял во вспомогательный отряд пожарных 24 гражданских лица, и среди них Джорджа Татибана, Фреда Ясуи и Эдварда Вакаяма. — Да, я специально выделил этих троих, — ответил он на вопрос Исмаила. — Не каждый факт является просто фактом. Все дело в том, как его подать. Игра смысловыми оттенками, причем самыми разными. «Вот что такое журналистика!» «Это не журналистика», — возразил Исмаил. «Журналистика — только лишь факты». Он знал о журналистике из школьного учебника, и ему показалось, что отец нарушил основное правило этой профессии. «Какие же?» — спросил его отец. «Какие же факты мы тогда публикуем, Исмаил?» В следующем выпуске Артур Чемберс напечатал предписание, обязывающие предпринимателей тушить по вечерам свет в помещениях. Было Рождество, и всем хотелось осветить витрины поярче. Газета сообщала, что в канун Нового года будут устроены танцы под лозунгом «Помни о Пёрл-Харборе!» Это могло случиться и здесь. Приглашаются все жители острова, а для военнослужащих вход бесплатный. В статье говорилось, что миссис Ларс Хайнаман Председатель фонда помощи общества Красного Креста на Сан-Пьедро предложила собрать 500 долларов и что община японо-американских граждан сразу же перечислила 55 долларов – самое крупное пожертвование на данный момент. В другой статье рассказывалось о приеме в честь Роберта Сакамура, которого призывали в армию. В зале центра японской общины Были произнесены речи и устроен банкет, а в завершение мероприятия исполнен государственный гимн США, усеянное звездами знамя. Со страниц «Сан-Пьедро-ревью» читателям напоминали о необходимости быть бдительными и не распространяться о ходе военных операций, сведениями о которых может воспользоваться враг. Островитян призывали не говорить необдуманные вещи относительно замеченных передвижений сухопутных или морских армий. Артур сообщал, что с началом военных действий строительство на охранном мысе первого рыболовного курорта приостановлено, что Ник Уловсен умер, когда колол дрова, а семья Джорджа Бодина чудом не погибла от взрыва кухонной плиты — хотя миссис Бодин все же сломала руку и ногу. Родительский комитет начал кампанию по сбору бумаги, чтобы заворачивать рождественские подарки. Ассоциация фермеров Сан-Пьедро объявила о том, что встает на защиту острова и в письме к министру сельского хозяйства заявила о своей готовности выращивать фрукты и овощи для американских войск. Командование армейских подразделений Взывая к чувству патриотического долга островитян, обратилась к владельцам мулов и лошадей с просьбой поставить своих животных на учет у окружного представителя. Жители острова также убедительно просили проверить шины на своих автомобилях и ездить как можно аккуратнее. В стране не хватало запасов резины. Военно-морской флот обратился к островитянам через газету с призывом остановить слухи, не распространяя их дальше. Были проведены еще одни благотворительные танцы и в качестве почетных гостей пригласили призывников Сагатового мыса. Благотворительный комитет обратился к школьному совету с просьбой выделить две аудитории старших классов под следующие благотворительные танцы. Школьный совет ответил согласием, попросив, однако, письменное подтверждение в том, что не будет никакого курения и распития спиртных напитков. В помещении магазина скобяных товаров «Фиска» был устроен призывной пункт. На Сан-Пьедро тем временем началось сильное потепление, дороги раскисли и машину увязали в слякоти по самое днище. Восьмидесятилетняя Эве Турман, застрявшая в Бьюике 36-го года выпуска, Появилась в лавке Петерсона по колено в глине. Она две мили добиралась до города пешком. Газета также информировала читателей о том, что правила поведения во время воздушных налетов теперь развешаны на электрических столбах. Необходимо сохранять спокойствие, не выходить из дома, погасить свет, лечь подальше от окон и не пользоваться телефоном. рей и Тикава. Баскетболист команды старшеклассников Эмити-Харбор набрал 15 очков, выиграв у команды из Анакортеса. Жители Уэст-Порт-Дженсен утверждают, что видели загадочное существо, светившееся на отмеле, с лебединой шеей, головой белого медведя и пастью выдыхавшей струи пара. Когда островитяне подплыли ближе, существо исчезло в волнах. «Неужели ты и это напечатаешь?» — спросил отца Исмаил. «Ну, какое там морское чудовище?» «Может, ты и прав», — ответил отец. «А помнишь, в прошлом году я печатал про медведя, который вдруг оказался в ответе буквально за все? За сдохшую собаку, разбитое окно, пропавших кур, царапины на машинах. Понимаешь, Исмаил, загадочное существо!» Это новость. Факт в том, что люди видят его. Это-то и есть новость. В следующем выпуске Артур Чемберс напечатал объявление официальных властей с призывом покупать облигации военных займов, а также напечатал другое объявление, в котором говорилось, что Комитет гражданской обороны ставит на учет суда, необходимые для возможной эвакуации. Из выпуска читатели узнали, что Уильям Блэр, сын Закари и Эдит Блэр из Эммити-Харбор закончил первый ускоренный курс военно-морской академии его направили в Европу к месту военных действий. Однажды утром на острове четыре часа не было электричества. С полдюжины военных аэростатов отвязались и повалили линии высокого напряжения. Особый уполномоченный Ричард Блэкингтон назначил ответственных за противовоздушную оборону в девяти районах. Им предписывалось следить за соблюдением затемнения. В Анакортесе Блэкингтон побывал на тренировочных занятиях противохимической обороны, после чего занялся распространением соответствующих информационных листков. Тем временем детей на Сан-Пьедро переписали по классам, на случай, если они окажутся разлучены с семьями. Артур Чемберс напечатал таблицу военного департамента с обозначениями маркировок самолетов на крыльях и хвосте, а также напечатал фотографию американцев японского происхождения в городе Фресно, Калифорния, стоящих в очереди за учетными карточками. Еще четверо японцев, записались в армию США. Материал об этом был дан на первой странице. Ричард Энслоу, преподаватель плотницкого дела в старших классах, подал заявление об уходе и записался добровольцем в военно-морской флот. Миссис Ида Кросс с южного пляжа связала носки и отправила их солдатам, за что ей объявила благодарность зенитная часть под Балтимором. Береговая охрана запретила рыбный лов у западной части острова и строго наказывала тех рыбаков, которые бросали сети вблизи от запретной зоны. В конце января островитяне испытали на себе временную нехватку топлива. Комитет гражданской обороны издал приказ прикрутить масляные радиаторы. К фермерам обратились с просьбой сдать 10 тысяч мешков джутовых из-под кормов или муки, наполненных песком. 150 жителей острова прошли курсы оказания первой медицинской помощи под руководством работников из Красного Креста. Было объявлено о сокращении поставок в лавку Петерсона, вызванном нехваткой топлива и рабочих рук. Однажды в газете появился такой анонимный отклик. «Похоже, ты, Артур...» «Сочувствуешь этим японцам? Каждую неделю они у тебя на первой странице. Только и пишешь, что об их патриотизме и верности, а о предательстве ни слова. Может, пора вытащить голову из песка и осмотреться? Война идет! На чьей ты стороне, Артур?» В январе пятнадцать островитян отказались от подписки на газету в том числе колмены с мыса Ялика и Лэнгли из Эммити-Харбор. «Японцы эти — враги!» — писал Герберт Лэнгли. «Твоя газета — оскорбление всем белым американцам, поклявшимся очистить родную землю от этой мрази. С этого дня я отказываюсь от подписки и требую вернуть деньги». А Артур так и сделал полностью вернул подписные деньги отказавшимся, прибавив от себя письмо в любезных выражениях. «Когда-нибудь они передумают», — предрекал он. Но потом хозяин магазина Ванакортеси отказался от еженедельной рекламы в четверть страницы. То же сделала Лотти Обсвик, владелица магазина одежды на главной улице. Потом Ларсен из лесного склада и владелец кафе в Анакортесе. «Да ты не переживай!» — успокаивал отец сына. «Если придется, мы всегда можем перейти с восьми страниц на четыре страницы». Артур напечатал письмо Уокера колмана и еще одно такое же от Ингмара Сигурдсена. Лиллиан Тейлор, учительница английского в старших классах, откликнулась на них гневным обвинением в ограниченности, очевидной в письмах мистера Уокера колмана и мистера Ингмора Сигурдсена, двух всем известных жителей, которые, судя по всему, потеряли контроль над собой, поддавшись истеричным настроениям военного времени. Артур напечатал и это письмо.